Глава четырнадцатая. «Ради чего?» «Привет, моя дорогая, как ты понимаешь, меня можно только топором вырубить, а пером — нет. Я буду писать тебе письма, пока ты молчишь. А я боюсь, вдруг ты не пишешь потому, что стала совсем свободной и устроенной в быту. Женя говорит, ты хочешь завести собаку, далее невнятно. Тем более, я тут вполне без тебя могу. Все друг без друга могут, чего уж там». Вопрос только один — ради чего эта мочь? «Я сегодня была у врача. Ты бы не одобрила мой подход к выбору врача. К тому же он всё равно не знает, что со мной. Он посоветовал проверить кровь, кости, сердце, просто так, чтобы ощутить деятельность. А вообще, — сказал врач, — лучше бы вы просто не делали МРТ и жили спокойно». «Я живу спокойно. Пью по вечерам вино и смотрю ТВ «Сэнк Там говорят по-французски. Этот канал напоминает мне гостиничные ночи, и это доставляет. Я всё время думаю о тебе. Ты поди заметила, что в моём обществе стало много мужчин. Если честно, они там были всегда. Это меня там не было. Тебя верно порадует так что среди них один мальчик с гитарой и влечением ко всем видам творчества». Ко мне равнодушен, но хочет, чтобы я сделалась частью его культуры. Например, позировала ему обнажённый. Мальчик, который спит с моей подругой, ко мне равнодушен, потому что я не она. И двагие ко мне равнодушны по понятным причинам. И мне не хватает тебя. Ты не ревнуешь? Зачем бы тебе? У тебя ведь теперь такая чистая и свободная от вранья жизнь. Лишь для тебя одной. Остальное и так понятно. А я абрикос, в землю врос, и всё такое. Чтобы ещё тебе сообщить в этом письме. Я постоянно убираю в нашей квартире. Всё, кроме кресла в спальне, на которой я сваливаю одежду. Когда-нибудь я аккуратно сложу её обратно в комод. Я сломала сушилку для белья и всего лишь один раз стирала жёлтые тряпочки под тарелки. Как видишь, я не так уж железно. Меня можно перевоспитать. Несколько лет, и я мою и вытираю тарелки, подаю приборы и пылесошу пол. Эти занятия не вызывают во мне желание чистоты. Зато объясняют трепет. Так было, когда мы тут были вместе. Мне ужасно не нравится, что наша уборщица всё переставила и передвинула. Но что же теперь сделать? Не жить же на поле разбитых иллюзий. И мне всё же, вероятно, скоро придётся сменить постельное бельё. Кстати... Постель совсем расшаталась. Я сплю на твоей половине. Я хорошо сплю, спасибо. Пожелаем недоброй доброй ночи на несколько месяцев вперёд. И доброго утра. Всех этих мелочей, что люди говорят друг другу каждый день, чтобы чувствовать близость. Что люди пишут друг другу, когда им не всё равно. Сто очков в пользу моей отрицательной кармы. И ещё. Я никогда не думала, что мы станем теми разведёнными родителями, которые могут общаться только об элементах и графике праздничных дней. «Поговори со мной о нас, пожалуйста». Я совершила ужасную ошибку. Но ну, неужели это стоило всей нашей истории? Вся их история... Но это же и моя история. Я не могла понять, почему они приняли это решение без меня. Почему мама изменила Вере? Я не могла понять. Мне казалось, у них счастливая семья. Моя семья. Мам, почему? Мне сложно тебе объяснить. Попробуй. Понимаешь, иногда, чтобы написать картину, нужно особенное вдохновение, какой-то толчок, эмоции, импульс, электричество. Этот человек ударил тебя током? Можно и так сказать. Да, пожалуй, именно так. Я увидела его в музее, он смотрел на картину моего любимого художника, и мне захотелось, чтобы он так посмотрел на меня. На твою картину? На меня. Ты еще любишь Веру? Я очень люблю Веру. Я и не собиралась переставать ее любить. Почему ты не скажешь ей? Я говорю это каждый день. Но почему ты не скажешь так, чтобы она услышала? Я боюсь, что она больше никогда меня не услышит. «Попробуй кричать!» Наверное, это самый дельный совет, который я когда-нибудь давала. «Попробуй кричать!» В раннем детстве я часто использовала этот приём. Кричала так громко, что в конце концов получала то, что хотела. Мама печально улыбнулась и потрепала меня по макушке, как собачку. «Криком ничего не добьёшься, малыш. Ты просто ей передай». Восемь лет спустя Я понимаю, что дело было не только в картинах, точнее совсем не в них, что вдохновение – это следствие, а не причина. Сейчас, когда я так люблю Леню, я понимаю, что могу петь, танцевать, жить, и всего этого мне ужасно хочется. До того иногда, что невозможно просто сесть и сидеть, нужно бежать, бежать, бежать, чтобы можно было начать петь, иначе эта песня разорвет меня изнутри. Это значит, что мама. Уже не любила Веру, поэтому она ей изменила, что она нашла кого-то, с кем внутри ей вот так хотелось бежать, ломая всё на своём пути. Но тогда я передала Вере мамины слова. Вера кивнула и сказала, М -м, «Посмотрим кино». «Про любовь?» — спросила я в надежде, что это станет продолжением темы, её развитием, хотя бы каким-нибудь импульсом, итогом. Нет, милая, давай детектив. Про любовь я, пожалуй, сейчас не выдержу. Моя коробка. Сую руку внутрь и выуживаю квадратный выцветший снимок. Там мама и я стою в костюме мальчика с пальчика на итоговом спектакле нашего кружка театрального мастерства. На фото нет Веры, поэтому слева от меня стоит наша классная. На ней юбка-карандаш и ярко-красные губы. Я подумала, что это по-настоящему стойкая помада. Через столько лет отчетливо видно только ее. Мама и я, обе блёклые, уставшие, взмокшие, выглядим нелепо и оттого счастливы идиотски. И если не знать, что за этим фото год одиночества и перетягивание меня как каната, а также десять стадий принятия нашего нового статуса, можно решить, что это был классный вечер. И вечер был классный. Вера не пришла. Мама записала для неё видео на телефон. Я переслала его Вере по электронной почте. Вера пересмотрела видео 11 раз, причём одиннадцатый при мне. Похвалила меня и сказала, что это прекрасная роль, и я подхожу под неё идеально, лучше всяких реальных мальчиков. Я спросила её, не придёт ли она к нам на ужин, хотя бы по случаю окончания начальной школы. И Вера сказала, что будет этим вечером в больнице. Я спросила, может ли она прямо сказать, придёт ли она когда-нибудь, завтра, в следующий четверг. И Вера сказала прямо, «Нет». Я заплакала. И Вера сказала, «Может быть». Я заплакала ещё сильнее. Тогда Вера сказала, «Криком это не решить, малыш». И я закричала, «Да вы даже говорите одинаково! Почему вы не можете просто быть вместе?» «Это никогда не бывает просто», — сказала Вера и отвернулась к плите, где что-то отчаянно зашкворчало. Так Вера стала первой женщиной в мире, которая стояла у плиты в момент, когда котлеты горели и превращались в угли, и не знала об этом.